Глава пятая Анриета Дюпре достала из футляра колье с изумрудами и примирила. Сколько? — спросила она резко, полагая, что именно так следует разговаривать с продавцом и слугами. Беседуя со своими поклонниками, она, естественно, переходила на мягкий контральто. — Десять тысяч франков? Но для вас, мадемуазель, семь пятьсот! — ответил владелец ювелирной лавки. — Не морочите мне голову! — она швырнула колье на туалетный столик, перед которым сидела на низком стуле. Резко поднялась. Шел к легкого воздушного пенюара, на мгновение упруго охватил ее фигуру, подчеркнув совершенство линий. 1500 франков! Но это невозможно, мадмуазель! — ювелир воздел руки кверху. Я же должен тоже что-то иметь. 7500 нормальная цена. Вспомните, я же вам значительно снизил цену, когда вы купили браслет. Если принять во внимание, что я разрознил гарнитур, получится, что я ради вас шел на жертвы. а оставьте Она грубо обрвала его. Вы же богатый человек, месье Фабиан. Все знают, сколько вы забираете себе, а сколько даете тем, кто делает вам бизнес. Лорд Хаткотт богат, и в Париже полно других ювелиров. Они будут только рады подобрать колье не хуже, чем ваши, да еще и скидку сделают. Месье Фабиан, приземистый мужчина с гривой тронутых сединой волос, посмотрел на Анриету с прищуром. — Никто лучше меня не знает, какие сквалыги эти дамы полусвет, — подумал он, — торгуются за каждый сантим. Он решил, что не уступит ей ни единого франка. «Приятно иметь дело с благородными дамами», — размышлял он. «Вот вчера, например, герцогиня Мальбора купила кольцо с солитером, не спрашивая о цене. Я назвал сумму, она выписала чек. Конечно, та американка, а это всякий знает, из чрева Парижа, из района Центрального рынка, изобилующего ресторанчиками, закусочными и пивными». Уступаю тысячу франков и не сантима больше», — сказал он. Поставщик будет недоволен, если я урежу ему процент. А я должен буду это сделать. Лично я не хочу терпеть убытки. Тогда и вы, дорогая мадемуазель, не получите комиссионные в полном объеме, — ухмыльнулся он. — Вы мне угрожаете? — скинулась Анриэта. — С вашей стороны это неумно, по меньшей мере. Захочу и познакомлю месье Лучиса с моим клиентом. Месье Фабиан улыбнулся, взял футляр, обтянутый розовым шелком, и аккуратно уложил колье на черный бархат подкладки. — Месье Лучис мой кузен, мадемуазель. У него тоже трудности определенного рода с поставщиками. Так что мы заключили своеобразный договор. Комиссионные не изменится от того, купите ли вы вещи у меня или у него. Анриета грубо выругалась. — Пусть будет по-вашему, месье. Я пока оставлю колье у себя. Посмотрим, как поведет себя мой друг. — Вы прелесть, мадемуазель. Когда ваш повелитель увидит блеск изумрудов на вашей нежной шейке, о которой мечтает весь Париж, не сомневаюсь ни минуты в том, что немедленно получу от него чек. До свидания, мадемуазель. Всегда к вашим услугам. Он с поклоном удалился. Анриета со искаженным от злости лицом смахнула футляр со столика, и тот шмякнулся на ковер, отлетев в дальний угол. — Свинья! Скотина! Жулик на жулике, эти ювелиры! — бесновалась она. Подняла футляр с пола, открыла. Изумительные изумруды вернули ей хорошее расположение духа. Когда лорд Хаткотт, как обычно, навестил свою пассию, он застал замечательную живописную картину. Обнаженная анриета лежала поверх атласного покрывала, на нежной коже груди сверкала колье с изумрудами. Значительно позже произошел такой разговор. — Это что за стекляшка? — дотронулся он до самого крупного изумруда. В другой руке лорд Хаткотт держал бокал с шампанским. — Нравится? — спросила Анриета, бросив на него томный взгляд из-под ресниц. Она считала, что перед этим взглядом устоять невозможно. — Ты любишь изумруды? — спросил лорд Хаткот. — Впрочем, они тебе к лицу. — Я обожаю изумруды, — сказала она, понизив голос и закрыв глаза. Пушистые черные ресницы коснулись нежных персиковых щек. — Но, увы, не могу себе этого позволить. — Драгоценные камни изумруды, драгоценные. — Они дорогие, — заметил лорд Хаткотт. — Но эти стоят любых денег, — оживилась Энриетта. — Считают, что они принадлежали Марии Антуанетте, а ей, в числе прочих драгоценностей, их подарил ее любовник, шведский король, знак любви мой дорогой, — сказала она и придвинулась к лорду Хаткоту, подставляя губы. Пахнула ароматом терпких духов. — Дорогой подарок, — он провел ладони по ее шейке. «Разве я не стою того же?» Она надула губы и отодвинулась. «Может, я тебе надоела?» Вздохнула. «Вокруг столько богатых мужчин и с положением, но я...» Она помедлила. «Продолжай. А ты? Что же ты?» «А я, приведи их, не ощущаю трепета. Только ты заставляешь трепетать мое сердце». Опять взглянула из-под ресниц. Лорд Хадкат молчал. Она, снова надув губы, встала с постели и, не торопясь, подошла к туалетному столику. Этот проход по комнате был полон грации и изящества. Постояла, глядя на свое отражение в зеркале, отметив при этом, что зеленый цвет изумрудов необыкновенно сочетается с топазом ее волос. Закинув руки за голову, вытащила шпильки. Волосы плавными, огненно-рыжими волнами сначала рассыпались по плечам, потом по спине, до талии. — Обольстительно! Но примитивно, дорогая моя Анриетта, сказал спокойно Лорд Хадкот. Он лежал, откинувшись на подушках и смотрел на нее. Считай, что это колье твое. Правда? Она взмахнула руками, устремилась к нему, как вихрь, как ураган, в котором мгновенно смешалась и огненно-рыжая, и бело-розовая, и зеленая. Ты необыкновенный. Алые губы приблизились. Спасибо тысячу раз! Я счастлива! Так счастлива с тобой! мурлыкала возлюбленная, ласкаясь и обнимая его. После свидания с Анриетой лорд хаткот поехал прямо в посольство. — Когда есть деньги, совсем не трудно доставить счастье любому, кому пожелаешь, — думал он. — Возможно, друзья посчитают меня восторженным дураком. Скорее всего, так и будет, потому что не у них самая шикарная женщина Парижа, а у меня. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке, когда уходил от нее. Непонятная тревога охватывала его, и он не мог понять, в чем дело. Анриетта была зажигательная, привлекательная, наконец, страстная любовница. Но что-то в их отношениях не устраивало его, чего-то не доставало. Женщин в его жизни было предостаточно, но ни одна не вызывала в нем такого отклика, как Анриетта. Она такая преданная, такая верная. Он понимал, что эти эпитеты грешили неточностью, но в данный момент по-другому сказать не мог. Знал и то, что она не преувеличивала, когда говорила, что никакой другой мужчина ей его не заменит, если их отношения когда-нибудь прекратятся. Но он был убежден, что это произойдет не скоро, потому что у нее было все. Он купил для нее роскошный дом, автомобиль, нанял слуг, оплачивал все счета, никогда не выговаривал за чрезмерные траты, как это делали многие из его друзей. Ну и, наконец, он дарил ей время от времени драгоценности, и ни разу не было так, чтобы она была чем-то недовольна. Случалось, о чем-нибудь просила, но это было вульгарным попрошайничеством словом, все было вроде бы как надо, но чего-то все-таки не было. Лорд Хаткот выехал на Елисейские поля. На террасах кафе было полно элегантной публики, хотя время приближалось к ужину. Было начало восьмого. На душе скребли кошки. Он казнил себя, что пообещал Андреете вечером, после того, как отужинает с послом, заехать за ней, и они отправятся в Максим. Эти выходы в модный парижский ресторан по пятницам ему просто осточертили. Одни и те же лица, каждый раз одни и те же шутки и анекдоты, порядком поднадоевшая суета и хмельное веселье, месяцами не менявшееся меню, наконец. «Мистер Канингом ожидает вас, ваше превосходительство», — сказал дворецкий, когда он, выйдя из автомобиля, пересек посольский двор и взбежал по ступеням крыльца. «Где он?» «Мистер Канингом ожидает вас в ваших апартаментах». «Спасибо, Джарвис. Во сколько ужин?» «Восемь, милорд. У вас целых сорок минут». Еще раз спасибо. Скажите, ордена сегодня надеваем? Да, милорд. У нас ужинает Султан Марокко. Я предупредил вашего камердинера. Лорд Хадкат мог бы не спрашивать обо всем этом Дворецкого. Камердинер работал с ним уже пять лет, был вышкален и службы свою знал. Но понимая, что обязан оказать внимание дворецкому, он сделал жест. Привет, Вэйн! сказал Бертранс, Линцуй, поднимаясь с дивана. Когда лорд Хаткад вошел к себе,. Тот, развалясь на диване, читал английскую прессу, положив ноги на соседний стул. — Мне необходимо переговорить с тобой. — У меня совсем нет времени. Нужно принять ванну, привести себя в порядок. У посла официальный ужин. Словом, я должен быть внизу как минимум без 10:08. восемь. — Успеешь, — заметил Бертран. — Я хочу, чтобы ты прочитал вот это. Он вытащил из кармана письмо. — Читай вслух. Лорд Хаткотт зашел в спальню. — Сэр Джеймс обожает? — чтобы мы все стояли внизу к началу съезда гостей. Вместо мебели, конечно, но ничего не поделаешь. Опоздаю, будет, нагоняй. От кого письмо и что в нем?» Бертран присел на край кровати. «От герцогини», — сказал он. «И если ты мне разъяснишь, в чем дело, буду весьма признателен. Черт знает, что она имеет в виду». «Читай», — бросил лорд Хаткот. Снял фраг, отдал камердинеру, стал развязывать галстук. Бертран развернул листок и начал читать. — Уважаемый мистер Каннингем, как мне стало известно от моей племянницы, вы были весьма любезны, пригласив нас на прогулку в Булонский лес завтра утром. Сожалею, но мы не можем принять ваше предложение, поскольку моя племянница только что приехала. Полагаю, вижу вас завтра у себя вечером вместе с вашим кузеном, лордом Хаткотом. Искренне ваше, Лилида Мабион. Бертран швырнул письмо на кровать и взглянул на кузена. — Ну и как ты понимаешь все это? — спросил он. — Как самый элементарный отказ от приглашения, — заметил лорд Хаткотт. — Элементарный отказ? — кипятился Бертран. — От Лилиды Мобийон? Ты понял, на что она намекает? Она мне не доверяет, видите ли. Девушка без ее присмотра со мной пропадет. Какие-то игры, поверь мне. Может, она собирается посадить ее под замок? Будто в этом случае кто-то поверит, что девушка ее племянница. — Дорогой мой, прослушав твое обличительное выступление, могу добавить следующее. Не воображай, будто герцогиня кинется к тебе с распростертыми объятиями. В отношении племянницы у нее свои собственные идеи. То есть я хочу сказать, маркизы, эрлы, бароны, графы. Любой из этих титулов означает одно — тебе там делать нечего. Тем более, что Ливи в курсе твоих финансов. — Ты считаешь, что все дело в деньгах? — Мне так кажется. А то, что она печется о племяннице, вполне естественно. — Черт знает что, Вейн. Я, оказывается, не подхожу для Ливи мобион, потому что у меня нет денег. — Это оскорбительно. Может быть, я не кресс, но не хуже про за игорными столами, возле которых герцогини без устали крутится. — Наверное, потому и крутится, чтобы возле ее племянницы не крутились нетитулованные, — ответил лорд Хаткотт. — Ты меня просто оскорбляешь, — жаром сказал Бертран. — И твое объяснение по поводу письма я не принимаю. Герцогине следовало бы радоваться, что племянницу приглашают посмотреть Париж. — У них от подобных приглашений отбоя не будет, — заметил лорд Хаткотт особенно если учесть, что герцогиня принялась одевать ее. — Кстати, я вот что вспомнил, — оживился Бертран. — Хотел тебе рассказать, но вылетело из головы. Знаешь, о чем сейчас все говорят? — Я менее всего склонен верить слухам, — сухо сказал лорд хаткот Ах, господи, ты послушай, Вейн, мне уже двое говорили об этом. Я уверен, что это сущая правда. — Ну что еще? — спросил лорд Хадкат, просовывая руки в рукава банного халата. Говорят, что сегодня днем Лили была у Ворта, и на ее племяннице не было ничего, кроме манто из шиншилы стоимостью в миллион франков. Герцогиня умоляла Ворта одеть девушку, потому что ей будто бы совсем не в чем выходить. Источник информации, конечно, не в брюках. Лорд Хаткат прошел в ванную и плотно прикрыл за собой дверь. — Черт возьми, Вейн, открой на минутку. Как думаешь, это правда? — топтался у двери Бертран. «Понятия не имею», — ответил тот из-за двери. «Иди одевайся. Если твой ворубушек уже выезжает в свет, значит, сегодня вечером он будет в Максиме». «Ах ты, черт, и в самом деле!» — воскликнул Бертран. «Пока, Вейн!» За дверью водопадом шумела вода, что означало, лорду Хаткоту было абсолютно все равно, как поступит Бертран сегодня вечером. «Добрый вечер, Хиксон, приветствовал Бертран Камердинера. «Добрый вечер, сэр!» Уважительно ответил тот, смахивая щеткой пылинки с элегантного смокинга своего хозяина. Когда Бертран ушел, пробурчал след. Женщины все одинаковы. Сколько ни зарабатывай, денег все равно не хватает. На туалетном столике лежали кучка золотые саверены, которые лорд Хаткотт достал из карманов смокинга. Хигсон смотрел на деньги и думал о том, что лично ему подружка-парижанка не по карману. Он две недели ничего не посылал своей матери и теперь казнил себя за то, что никак не может расстаться со своей крошкой. Да и как откажешься от нее, — размышлял Хиксон. вошла буквально в плоть и кровь. Такое же свойство проникать в душу человека у этих француженок. Официальный ужин в посольстве походил на все официальные ужины всех посольств мира. Посередине просторной столовой был накрыт огромный стол. По фризам и по потолку зал обрамляла золоченая лепнина. Сверкали люстры и канделябры. Все утопало в цветах. Ярко-зеленые веточки вьющихся растений свешивались из кашпо, закрепленных на деревянных панелях по всему периметру зала. За каждым стулом стоял лакей, внимательно следивший за порядком. Лорд Хадкат по протоколу сидел рядом с красавицей, графиней Варвик, которая шепотом делилась с ним последними новостями английского двора. Она была социалистка. Одержимость графини идеями социализма приводила в замешательство многих ее друзей. Даже сейчас, беседуя с лордом Хаткотом, она то и дело демонстрировала некоторую вольность взглядов. — Как чувствует себя его величество? — спросил лорд Хаткотт про короля. — Толстенит и брюжит, ответила она. — Тем не менее, обожает хорошеньких женщин. Слава богу, год назад Париж в этом убедился. Мисс кепель по-прежнему не дает ему скучать, а он без нее нигде не появляется. Классика. Мужчины даже в преклонном возрасте чувствуют себя молодыми. Леди Варвик вздохнула. В молодости она была необыкновенно красива. — К сожалению, с гадавим, мы моложе не становимся, — добавила она. — Грустно все это. Так что, пока мы молоды, дорогой лорд Хаткот, не забывайте, что эти годы никогда не вернутся. — Что касается молодости, согласен. — Но ваша красота вечна, — ответил он с убежденностью, которая говорила лишь о том, что его слова факт, а не комплимент. — Благодарю вас, — ответила она и улыбнулась той улыбкой, какой улыбается женщина, когда ее жизнь сплошной праздник. — Скажите, если, конечно, не секрет, в кого вы влюблены в данный момент? — Ни в кого, — ответил он, и это была правда. — Вот видите, дар молодые годы теряете, — сказала она. — Мужчины всегда должны быть в кого-нибудь влюблены. Это единственный способ достичь гармонии чувств. — Полагаю, вы сделали это заключение, основываясь на собственном опыте, — заметил он, и в его глазах вспыхнул огонек. — Вы правы, — засмеялась она, — опыт такой, что хоть книгу пиши. Сейчас модно писать книги. Хотите, изображу вас. Вы будете в ней фигурировать, как опасный молодой человек. Опасный? Лорд в изумлении поднял брови. Да, опасный. Вы человек сдержанный, всегда контролируете свои поступки. Следовательно, той, что полюбит вас, вы разобьете сердце. Боюсь, вы ошибаетесь. По его лицу пробежала тень. Она заметила это и поняла, что он вспомнил свою старую любовь. Ей рассказывали несколько лет назад про его роман с женщиной, очень красивой, но значительно старше его. Красавица обошла с ним жестоко, завлекла, превратила в раба, а потом оставила. Встретился на ее пути кто-то из королевской семьи, и она предпочла более высокий титул, не посмотрела и на молодость лорда Хаткота. «Стало быть, он об этом не забыл. Старая рана болит, и поэтому он иногда циничен», — подумала графиня, — а вслух сказала, — «я пошутила, не сердитесь на меня». — Уверяю, вы человек добрый и с женщинами внимательны. — А это звучит еще хуже. — Боюсь вы обо мне действительно плохого мнения, — ответил лорд Хаткот. — Если в ваш следующий приезд в Англию вы обещаете погостить у меня в Варвике, буду всегда говорить о вас только в превосходной степени, — рассмеялась графиня Варвик. — Охотно принимаю ваше приглашение, — ответил он. — Мне говорили в этом году хорошая охота на фазанов. — Вот и приезжайте вместе с королем. Он тоже страстный охотник, — улыбнулась графиня Варвик. Лорд Хадкат еще раз сердечно поблагодарил за приглашение, но про себя решил, что никакая сила не заставит его принять участие в охоте вместе с королем Эдвардом, хотя многие этого добиваются. Наконец, супруга посла сделала знак дамам. Мужчины остались одни. Лорд Хаткот знал, что ему придется присутствовать на беседе с султаном Марокко. Он плеснул в бокал порта и пересел поближе к высокому гостю. Беседа началась. Когда наконец мужчины присоединились к дамам, певица из Гранда-Пера исполнила Арию Кармен. Через несколько минут к великому облегчению лорда Хатката Султан поднялся. Проводив гости до автомобиля, он вернулся в концертный зал. Заметил, что посол зевнул, незаметно прикрыв рот рукой. Думаю, мы хорошо поработали сегодня, Хаткат, сказал посол. Надеюсь, ваше превосходительство, ответил лорд Хаткат. — Считаю, я более обстоятельно изложил точку зрения британского правительства высокому гостю, чем это пытались сделать наши напыщенные политиканы. Во всяком случае, подождем результатов, — заметил посол. — Я согласен с вами, ваше превосходительство, — ответил лорд Хадкот, хотя не имел ни малейшего представления о том, с чем соглашался. Он даже не старался вникать в хитросплетение переписки, которую вели между собой правительство Марокко и Англии. — Ну что ж, можно и отдохнуть, — улыбнулся посол. «А вы, Хаткот, как всегда по пятницам в Максиме?» «Да, ваше превосходительство», — вздохнул лорд Хаткот. «Слава богу, я стар для таких ископат. Завтра у нас немцы, и если я не высплюсь как следует, они доведут меня до белого коленя». «Согласен с вами, ваше превосходительство», — ответил лорд Хаткот. На этот раз он знал, что говорил. Его собственная карьера зависела от того, насколько удачно пройдет встреча с немцами за обедом. «Спокойной ночи, Хаткот. Желаю весело провести вечер». Наконец он был свободен. Отцепив все регалии, передал их Джарвису, надел цилиндр, натянул белые перчатки, взял в руки трость, сел в автомобиль и отправился в Максим. Еще до того, как лорд Хаткот спустился в посольский банкетный зал, ему принесли записку от Анриеты. Она предупреждала, чтобы он ехал прямо в ресторан. От листочка пахло ее любимыми духами, а в тексте было полно ошибок. Андреета приписала в конце, что понимает, как он устанет после приема в посольстве, поэтому за ней заезжать не стоит. На самом деле все было гораздо проще. Анриета решила приехать пораньше, чтобы все смогли полюбоваться изумрудным ожерельем до того, как появится он. Лорд Хаткотт ехал по улице Мадлен и размышлял о том, что в данный момент думают о нем ее подруги. Некоторые, возможно, посчитают его простофилий, другие благодетелем, но в одном он был уверен, помани только пальцем, любая с удовольствием поменяется с Анриетой местами. Лорд Хаткотт знал себе цену. В Париже было много богатых мужчин но и у половины из них не было тех преимуществ, которыми обладал он. Лорд Хаткотт был молод, знатен и занимал высокий пост. Ну и, конечно, он был холост. Как-то Андриета разоткровенничалась и сказала, что даже если бы он был женат, это означало бы, что по социальному положению дамы из высшего общества и дама полусвета никогда бы не встретились. Но все равно его жену она воспринимала бы как врага, потому что та всеми силами старалась бы уничтожить ее, Андриету. — Если бы у тебя была жена, — объяснила она, — я бы всегда испытывала чувство, будто у меня за спиной постоянно кто-то с ножом. Словом, я бы все время думала, что она мне желает всяческих несчастий Как хорошо, что ты не женат. — Это вопрос времени, — ответил он тогда. — У меня дом в Англии, богатое поместье. Рано или поздно мне придется подумать о наследнике. — Думаешь, мне титул помешает? — спросила Анриэта. — Женись на мне. Не пожалеешь. Это была, конечно, шутка. Анриета прекрасно понимала, что свет этого не допустит, и никогда не заводила разговор на эту тему. Сейчас этот разговор всплыл в памяти. Наследник, — подумал он, — пора подумать о женитьбе. Он вспомнил о том, как в Лондоне мамочки вывозили дочек на балы, где появлялся он, пытаясь завоевать такого завидного жениха. Обзаведусь с женой придется сидеть дома. Хотя, если моя будущая супруга вдруг окажется унылой особой, неизвестно, как повернутся дела, — думал он удивляясь необычному ходу мыслей. — Что со мной? Что случилось? Одним словом, лорд Хаткотт был не в настроении. Максим обещал скуку, и Анриета с изумрудным ожерельем, за которую он должен уплатить кругленькую сумму, его тоже не вдохновляло. Когда он вошел в ресторан, первый, кого встретил в баре, был кузен Берти. — Ее здесь нет, — сказал он лорду Хаткоту. Тот посмотрел по сторонам, словно не поверил Бертрану. — А герцогини здесь? — — спросил лорд Хадкат, хотя не заметить шумную компанию в центре которой сверкала драгоценностями Лилида мобион было невозможно. Рядом с ней сидел барон Фон Кнезбех. — Вся банда в сборе, нет только крошки гордынии, — произнес Бертран с жалобным тоном. — Полагаю, герцогиня заперла овечку, чтобы спасти от таких волков, как ты, — съязвил лорд Хадкат. Его увидела Анриета и направилась к нему, ловко лавируя в толпе. Выглядела она эффектно, и он отметил это с удовлетворением. Белое платье из шифона как нельзя более выгодно подчеркивало изумрудное колье. В ярко-рыжих волосах колыхались перья. В руке она держала опахало из таких же перьев. — Что мне делать? — конючил Берти. — Вейн, придумай что-нибудь. Помоги другу. Лорд Хаткат внял его мольбе, что было весьма неожиданно. — Побудь, Сенри, этой минутку, — сказал он. — Я пойду и выясню. Он пересек комнату и, приблизившись к столику Лилида Мобийон, склонился к ней. — Могу я поблагодарить вас за чудесный вечер, который имел счастье провести вчера в вашем доме? — спросил он. Герцогиня обернулась и радостно вскрикнула. — Ах, лорд Хаткот, как любезно с вашей стороны! Это я должна вас благодарить! Вы были добры к моей племяннице! Девочка приехала так неожиданно! — Мне это доставило удовольствие, — ответил лорд Хаткот. — Полагаю, она отдыхает после столь длительного путешествия. — Сегодня она чувствует себя значительно лучше, — сказала герцогиня. — Ну, конечно, она не могла прийти с нами сюда. Вы, думаю, согласитесь со мной, что здесь не подобает появляться молодым леди. Лорд Хаткот был удивлен, услышав это, но ничего не ответил, а она продолжала. — Вы должны нас навестить, и она сама поблагодарит вас за внимание, которое вы ей оказали. Приходите завтра на чай. Обещаю заварить настоящий английский, какой пью сама. — Я полагал, вы пригласите меня на вечерний раут. — сказал он, выделяя каждое слово. — Конечно, лорд Хаткот, буду рада видеть вас. Право же, я даже не представляю свой вечер без вас. Но на чай тоже приходите. Посидим втроем, поболтаем, вспомним Англию. Я скучаю по родине. Думаю, гордения тоже. В половине пятого жду вас. Если не придете, очень меня огорчите. Герцогиня протянула руку, и лорд Хаткот понял, что должен откланяться. Отойдя в сторону, он почувствовал себя в крайнем замешательстве. И вдруг его осенило. Герцогиня хочет составить партию для своей племянницы. А кто из женихов может сравниться с ним во всем Париже?